ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На завтра, часам к одиннадцати, Гарри купил и оформил поддержанный Бьюик-пикап. Он пригнал машину в центр на стоянку, вышел и направился искать хозяйственный магазин, который обнаружил ярдах в ста от площади. Там он купил лопату с короткой ручкой и попросил продавца как следует завернуть ее в коричневую бумагу. Вернулся к машине и запер лопату в багажнике. Ярдов в 15 за ним следовал Борг. Значение покупки, которую сделал Гари, от него не ускользнуло. Подслушав разговор в домике, он догадался, что Гари собирается сделать с Глорией. Лопата лишь подтверждала догадку. Он увидел, как Гари достал увесистый гаечный ключ из сумки с инструментами и переложил в карман на дверце возле водительского места. И видел, как потом он сел в машину и уехал. Зная куда направился Бьюик, Борт не стал его преследовать. Он выехал из города и спрятал автомобиль на пересечении центральной магистрали и узкого бокового шоссе и стал ждать. Когда Гари пришёл, Глория как раз закрывала свой чемодан. Его чемодан она уже упаковала. Поди погляди, что я купил, сказал он. Интересно, как тебе понравится. Ему удалось выжать из голоса максимум нежности. И она поспешила к двери. Они вместе осмотрели машину. Как раз то, что надо, отметил он. Вместительная. Машина просто замечательная, воскликнула Глория. Она подёрнула ручку багажника, пытаясь его открыть. Там замок сломан, объяснил Гарри. Парень, что продавал машину, предлагал починить, но мне не хотелось ждать. А чемоданы можно положить на заднее сиденье. Он вынес чемоданы и погрузил их в машину. Ну что, Вроде бы всё. Ты расчиталась? Да. Прекрасно. Тогда поехали. Она вернулась в коттедж за сумочкой и шляпой. Стоя в дверях, он наблюдал, как Глория надевает шляпу и поправляет волосы. Внезапно она обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Ты больше не сердишься на меня, Гарри? Он выгнул улыбку. Ну что ты? Конечно, нет, не сержусь. Давай забудем всё это. Ты понимаешь, почему я? Давай забудем. Он знал, что должен сейчас подойти и обнять её, но мысль о том, что он собирается совершить, делала этот жест совершенно невозможным. Ладно, детка, пошли отсюда. Эта комната наводит на меня тоску. Она последовала за ним к Бьюику. Гари сел за руль, она рядом. Знаешь, нам предстоит довольно приятное путешествие, сказал он и завёл мотор. Мы поедем очень красивыми местами. Переночевать можно в Тампе. Я давно мечтал об этом. Там делают сигары и консервируют гремучих змей. Они болтали, а машина мчалась по широкой магистрали к национальному парку Эверглейдс. Гарри делился с Глори обрывками сведений, которые успел подчеркнуть об этих местах и чувствовал, что она постепенно успокаивается. Поглядывая на неё краем глаза, он заметил, что с её лица исчезает загнанное, напряжённое выражение, и что она становится всё больше похожа на ту прежнюю Глорию. Где-то через час они выехали на дорогу, прорезавшую пустынное болотистое пространство, и промчались мимо بورга, терпеливо ждавшего в своей машине, не заметив его. Скорее они уже ехали вдоль канала Тамайами. На шоссе валялись Раздавленные еноты и змеи, что выползли из болота погрецу на тёплом асфальте и стали жертвами утреннего движения. Трупы облепили стаи желтоголовых конюков. С недовольным скрипучим карканьем они взлетали, казалось, прямо из-под колёс Бьюика. Глория содрогнулась. Ужасно, правда? Ага, отозвался Гари. Но что поделаешь, природа есть природа. Дуры эти змеи, сами виноваты, что выползли на дорогу. Но думал он не о змеях, а о конюках. Не к чему было обзаводиться лопатой. Стоит оставить тело Глории где-нибудь на обочине, в кустах, и через час от него не останется ничего, кроме начисто обглоданного скелета. Он почувствовал, как по спине у него пробежала холодная стройка пота. Сперва он хотел ударить ее по голове и зарыть тело где-нибудь в укромном месте, но, похоже, все обойдется гораздо проще. Изредка мимо на огромной скорости проносились машины. Но если действовать быстро, чётко, рассчитать время, можно выкроить момент, когда на дороге никого не будет, и вполне можно будет успеть ударить её по голове и оттащить тело в лес. Далеко тащить не придётся, лишь бы с дороги убрать остальное, доделают конюки. Он посмотрел в зеркальце. Задевиднелась одна машина, но за ней вся дорога была пуста. Посмотрел вперёд. Кроме грузовика, что тащился навстречу им, где-то на расстоянии четверти мили машин видно не было. Он сбавил скорость и дал автомобилю возможность догнать их. Тот шёл на большой скорости и промчался мимо со свистом, рассекая воздух. "Слышишь там что-то стучит?" спросил он. "Где-то сзади. Ничего не слышу. Теперь они ехали совсем уж медленно. Грузовик приближался. Вот он в полс на холм. И теперь поравняется с ними прежде, чем можно будет что-либо сделать. Гари чертыхнулся про себя, снова посмотрел в зеркальце. Дорога позади была пуста. Наверное, я ошибся. Ему с трудом удавалось сохранять небрежно спокойный вид. Лоб покрылся бисеринками пота. Он выжил газ и рывком послал машину вперёд навстречу грузовику. Грузовик с грохотом промчался мимо. Беглый взгляд вперед и назад подтвердил. Дорога пуста. Он резко надавил на тормоза, свернул и остановился у обочины. «Пойди посмотри, что там такое сзади?» Похоже, бампер с одного конца отвалился. Она приоткрыла дверцу. «Но я ничего не слышал о Гарри. Ладно, иди посмотри, ну!» Он вдруг поймал себя на том, что голос его обрел визгливую истерическую интонацию. Рука скользнула в карман над дверцей, пальцы обхватили гаечный ключ. Он открыл дверцу, шагнул на раскалённый асфальт, и, обегая машину с другой стороны, последовал за Глорией. "Здесь", думал он. "Один быстрый и сильный удар, потом хватаю её и тащу туда в лес. Здесь". Пряча ключ за спиной, он подошёл к багажнику. "Ничего тут не отвалилось", сказала Глория. "Тебе показалось, Гарри". Теперь она посмотрела ему прямо в глаза. Не в силах вынести этого взгляда, он наклонился над бампером и пнул его ногой. "Интересно", пробормотал он. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. Я мог бы поклясться. "Ну что, едем?" "Да". Он ждал, когда она повернётся к нему спиной. Гаечный ключ он сжимал так крепко, что заныли пальцы. Набернулся и тут увидел, что навстречу ему со страшной скоростью летит машина. Гари едва успел опустить уже занесённую для удара руку. Машина, приземистый двухместный автомобиль спортивного типа, возникла как гром среди ясного неба. Вот Глория протянула руку к дверце. Вот она её открыла. Он смотрел на неё, не отрываясь и весь дрожал. Тем не менее это не помешало ему повинуться какому-то к шестому чувству, быстрым движением сунуть ключ в карман брюк. Спортивный автомобиль с неистовым рёвом промчался мимо, оставляя за собой шлейф пыли. Гари шагнул вперёд и схватил Глорию за руку, прежде чем она успела сесть в Бьюик. Секунду. Внезапно на вершине холма возник огромный бензовоз. Он медленно, но неуклонно приближался. Безумие, подумал Гари. избавляться от неё на дороге. Как только в голову могло такое прийти? Здесь машин полно. Куда торопиться? крепко выдавил он. Хочешь, пойдём пройдёмся, посмотрим, что там за лес, подышим воздухом, разомнём ноги. Вот если бы удалось завести её в лес, подальше от этой дороги этого движения. Ты что, с ума сошёл? Она вырвалась. Не пойду. Там змей полно. Бензовоз почти поравнялся с ними и замедлил ход. Из-за кошка кабины высунулся водитель. Как проехать к станции техобслуживания Денбридж? крикнул он, перекрывая шум мотора. По этой дороге. Глория села в машину и захлопнула дверцу. Да, по этой, ответил Гэри, кляня про себя водителя на чём свет стоит. В 3 милях отсюда. Водитель махнул рукой, бензовоз с громом и скрежетом набирая скорость, двинулся дальше. С минуту Гарри стоял неподвижно, затем медленно обогнул машину. Надо ехать вдоль побережья. Останавливаться здесь было полным безумием. — Совсем забыл про змей! — пробормотал он, садясь за руль. — Я и сам их боюсь. — Того гляди наступишь. — В лесу их должно быть уйма, — сказала Глория, — достаточно... на дорогу взглянуть. Да, верно. Он выжал сцепление, и машина тронулась с места. До Неплса оставалось ещё 100 с лишним миль. Над дорогой, тянущейся вдоль канала, стоял неумолчный щебет птиц. По ровной молочного цвета глади разбегались круги это выпрогивала рыба, охотящаяся за насекомыми, что тучами вились и жужжали над водой. Бюиком Челса вперёд и пейзаж постепенно менялся. Кипарисовые леса сменились купами приземистых дубков и ивовыми рощами. Изредка густой подлесок прорезало высокое мраморное дерево. Мелькали поселения индейского племени семинолов, виднелись лишь кровли, сами жилища скрывала непроницаемая стена зелени. Гарри помнил, что на карте Бармена где-то чуть дальше дорога разветвлялась. От развилки начиналось шоссе на Кольер-Сити. Именно там он решил избавиться от Глории. А внимание Глории, казалось, целиком поглощали разворачивающиеся за окном виды, стаи диких птиц, что взлетали над лесом, спугнутые шумом мчавшегося на большой скорости автомобиля, и черепахи, выползшие на берег погреться на солнышке. Она молчала, и Гарри это вполне устраивало. Когда наконец они достигли Royal Palmham Cook, где высокие белоствольные пальмы широко раскинули свои перистые вершины над более мелкорослыми деревьями, Гаррис 바ил скорость. Где-то впереди в нескольких милях находился перекрёсток, откуда можно было свернуть на шоссе 27А, ведущее к Alier City. Минут через 10 он его увидел. Оставив главную магистраль справа, свернул и въехал на узкую дорогу, пересекающую довольно плоский пейзаж. На многие мили тянулась ровная гладь песка, по которой были разбросаны низкорослые пальмы и сосны. Они проехали примерно милю, когда Глория вдруг спросила, «А мы правильно едем? Зачем было сворачивать с той большой дороги?» «Здесь интереснее, а на дорогу можно выехать и позже. Смотри-ка, что это там?» Впереди. Вероятно, тут была когда-то фабрика по консервированию моллюсков. По обе стороны дороги выселись целые горы пустых блестящих раковин, добела выжженных солнцем. Они сливались в сплошную стену, закрывающую вид на окрестности. Стена эта тянулась примерно на полмили. Затем машина внезапно вылетела на ослепительно белый пляж с разбросанными по нему редкими пальмами. Впереди. лавандово-синей полоской моря и вереницей кокосовых пальм, отбрасывающих густую тень. Берег был абсолютно пуст. Гарри притормозил. — А тут здорово-красиво, правда? — хрипло пробормотал он. — Давай искупаемся. — Но у меня купальник на самом дне чемодана, — сказала Глория. — Зачем тебе купальник? Кто тебя тут увидит? Кроме меня. — Да. Он въехал в тень под пальмами и остановил машину. "Давай, идём поплаваем". Она вышла из машины и медленно направилась к морю, оставляя на песке цепочку ровных мелких следов. Казалось, целую вечность Гарри смотрел ей вслед с бешено бьющимся сердцем. У него вдруг возникло странное ощущение, что они двое единственные оставшиеся в живых на земле люди. Длинные излучины берега, густой лес за спиной, синее небо, палящее солнце и тишина словно подсказали ему: вот оно, это место. Лучше не придумаешь. Рука потянулась к карману, пальцы сомкнулись на гаечном ключе. Он распахнул дверцу автомобиля. Сейчас или никогда, сказал он себе. Она стояла к нему спиной, глядя на море. Лёгкий ветерок развевал подол платья, открывая круглые бёдра и длинные стройные ноги. Пляж тянулся на мили и был совершенно безлюден. Жаркое солнце превратило море в зеркало из расплавленной мерцающей бронзы. Он вышел из машины, ощущая сквозь тонкие подметки туфель жар раскалённого песка, даже если она закричит, её никто не услышит. Он вытащил ключи из кармана и медленно подошёл к ней. Она по-прежнему стояла совершенно неподвижно спиной к нему, прикрывая ладонью глаза и глядела на море, которое накатывалось на берег мелкими волнами. Волны лизали сухой песок и отступали, оставляя мокрые тёмные следы. Он приближался к ней, держа краечник ключ за спиной. Во рту пересохло. Сердце гулко и часто билось. Никто и ничто меня теперь не остановит. Я должен это сделать. Это единственный выход. Она вдруг обернулась и посмотрела на него. Вражение её глаз разом остановило его, словно он наткнулся на каменную стену. По этому взгляду он сразу понял, она знает, что он собирается с ней сделать. Презрение и презгливость. Вот что он прочитал в её глазах, и это его парализовало. Он стоял неподвижно, как столб, на бледном лице блестели капельки пота. В течение нескольких секунд они молча смотрели друг на друга, потом она тихо спросила. — Ну, чего ждешь? Он пытался заставить себя ударить ее, и не мог. Если бы она вскрикнула, побежала, защищаясь, скинула руки, он бы ударил. Но ее неподвижность и абсолютное отсутствие страха вогнали его в столбняк. — Валяй! «Действуй», — продолжала она. «Я знала, что ты собираешься это сделать. Так делай. Ну, мне все равно». «Напрасно ты мне угрожала», — выдавил он еле слышным хриплым шепотом. «Сама напразилась. Вот и получишь». Теперь он держал гаечный ключ открыт, и она увидела его. «А-а-а, так вот оно, твое оружие», — спокойно произнесла она. «Значит, ты это прятал в кармане на дверце?» Этот ее спокойный и ровный тон и полное отсутствие страха совершенно сбивали его с толку. Он просто стоял, глупо глядя на нее и изо всех сил стараясь заставить себя ударить. «Ты верно рехнулась, думая, что можешь диктовать мне свои условия!» — хрипло пробормотал он. «Ты мне мешаешь!» Неужели ты всерьез вообразила, что я буду плясать под твою дудку? Джоан и я, мы собираемся пожениться. Когда старик умрет, он унаследует все деньги. Он миллионер. И ты думаешь, я позволю лишить меня этого шанса? Все очень просто. Или твоя жизнь, или мое будущее. Он ждал, что она бросится бежать, или хотя бы испугается, тогда можно нанести удар». Это её неподвижность и холодный, бесстрашный взгляд полностью деморализовали его. Борг, тоже въехавший на пляж и укрывший машину в лесу, наблюдал за ними из-за тесно сросшихся стволов деревьев. В горячем неподвижном воздухе до него отчётливо доносилось каждое слово. "Я убью тебя", сказал Гарри и шагнул вперёд в надежде, что она дрогнет. "Что же ты не бежишь?" Чего не спасаешься? Я убью тебя. Я тебе не мешаю, ответила она, по-прежнему не двигаясь с места и не отрывая глаз от его лица. Я догадывалась, что ты на это способен. Правда, трудно, да и не хотелось верить в такое. В то, какой ты подлец. Думаешь, я поверила всем этим бреддям, твоему вранью о деньгах, которыми ты якобы хочешь со мной поделиться или обещанию жениться на мне? Всё это ложь, самая откровенная ложь. И когда ты пытался заманить меня в лес, я понимала, что ты задумал, куда направлены твои пошлые мыслишки. Ты думал, что эти птицы скроют все следы, не так ли? Что ж, сейчас тебе никто не мешает. Никто не увидит. Мы одни. Так чего ты стоишь? Давай. Убивай. Он лишь шелохнулся, по лицу стройками бежал пот. дрожь в теле усиливалась. Я скажу почему, продолжала она. Ты трус. Я поняла это тогда, когда твоя драгоценная жизнь оказалась в опасности. Но даже это не помешало мне дуре любить тебя. Даже когда я узнала, какая ты мразь и дрянь. И только тогда, когда ты, не задумываясь, бросил меня ради этой ничтожной девчонки, я поняла, какой я была дурой. у тебя даже не хватает духа довести дело до конца. Я тебя не боюсь. Давай. Бей. Ну? Бей. Что же ты? Жалкая тварь. Гари приподнял горечный ключ над головой, затем яростным жестом отшвырнул его в сторону. Ключ описал дугу в воздухе и приземлился в нескольких ярдах от того места, где стоял Борг. Твоя взяла, задыхаясь, воскликнул Гари. У меня не хватает духу прикончить тебя. О'кей. Я на тебе женилась. Я буду делать всё, что ты говоришь, но ненавидеть тебя буду до конца своих дней. А я не выйду за тебя замуж, будь ты даже последним оставшимся в живых мужчиной на всём белом свете, высоким от ярости голосом закричала Глория. Я совсем из ума выжила, раз смогла любить такую дрянь, как ты. Подумать только, после всего, что я для тебя сделала, так рисковала и так любила тебя, ты пошел на такую подлость и собрался меня убить. И если бы не был жалким, вонючим трусом, ты убил бы меня, непременно бы убил. Я лежала бы сейчас на песке с пробитой головой, стоило мне хоть на миг испугаться. Прочь с моих глаз, не желаю тебя больше видеть». Я не выйду замуж за тебя и не притронусь к твоим вонючим деньгам, даже если ты на коленях передо мной будешь ползать. Я просто хотела посмотреть, как далеко ты можешь зайти. Теперь я знаю. Катись к своей блондинке и женись на ней. Я ей не завидую. Убирайся. Меня тошнит от тебя. Гнев, звеневший в ее голосе, подействовал на Гарри, словно удар бича. Он начал что-то говорить, но она закричала ещё пронзительнее: "Прочь с моих глаз! Вон отсюда, вонючий трус! Не хочу, не хочу больше тебя видеть!" Он повернулся и пошатаваясь побрёл к машине, плохо соображая, что делает, сел в Бьюик, завёл мотор и поехал по дороге от пляжа. Он ехал в каком-то странном опьянении, пока не достиг стены из раковин и тут остановился. Дальше вести машину не было сил. Его сотрясала дрожь, резкими короткими рывками хватал воздух. Он сидел неподвижно с закрытыми глазами, вцепившись в руль, а в ушах его звенел высокий гневный голос. Всем существом своим он ощущал собственную мерзость. Когда машина отъехала, Глория упала на песок и спрятала лицо в ладонях. Она слышала звук мотора, но не оглянулась даже Головы не повернуло. Она тоже дрожала, но, несмотря на это, испытывала странную радость. Все, наконец, закончилось. Наконец, она свободна от него. И ей было плевать, что придется идти до шоссе целых две мили, стоять там под жарким солнцем и ловить машину. То, что довелось ей только что пережить, притупило чувства, и впервые за долгие годы она ощущала радость, вня ощую лёгкость и свободу ей было наплевать, что Гари уехал с её чемоданом она избавилась от него облегчение было так велико, что она плакала от радости она не слышала шагов Борго по золотому песку он пробежался правая рука в перчатке сжимала гаечный ключ оружие Гари, которое тот отбросил в сторону И только когда на нее упала большая черная тень, она поняла, что не одна. Подняла голову и застыла. В какую-то долю секунды она успела разглядеть злобное жирное лицо и руку с гаечным ключом, что опускался ей на голову. Она раскрыла рот, пытаясь крикнуть, но прежде чем звук успел подняться в горле, в глазах у нее сверкнула ослепительно яркая вспышка, и ее жизнь... в этом мире закончилось